всех типов, инженерах, мастерах горного дела, врачах, архитекторах, ювелирах и так далее. В 1547 году немецкий искатель приключений Ганс Шлитте предложил юному царю Ивану IV и его советникам свои услуги в области поиска на царскую службу немецких специалистов различного профиля. В конечном итоге ему удалось нанять 123 технических специалиста и привести их в Любек, откуда они должны были отправиться в Москвию. Когда это стало известно, Ганзейская лига, равно как и власти ливонского города Ривеля, потребовали от властей Любека запрета на отправку технических специалистов в Москву. Основанием подобного требования был страх, что распространение технического знания в России, равно как и импорт военного снаряжения, усилит царство в экономическом и военном отношении до такого предела, что это нанесет ущерб Ливонии. Найдя подходящий повод, любекские власти арестовали Шлитте. Нанятые им люди оставленные без денег и получившие отказ в транспортировке в Москву, разошлись. Шлитте удалось бежать из Любекской тюрьмы и начать вновь свои попытки выполнить поручение царя. Тут забеспокоилось польское правительство и послало в 1553 году специальных посланников к императору и папе, предупреждая их против какого-либо сближения с Москвой. Планы Шлитте полностью провалились. Платонов, Москва и Запад, страницы 9-11. Интересно отметить, что при посещении Ричардом Ченслером Москвы он, очевидно, слышал от встреченных им ливонцев и поляков опасения относительно военной опасности, которую цивилизованная Россия могла бы представлять для своих западных соседей. В своем отчете Ченслер говорит о московицких солдатах. Они — люди, неупорядоченные в поле. Но в то же время высоко оценивает их стойкость во время кампаний. Я спрашиваю вас, наши хвастливые воины, сколь многих из вас мы найдем способными выдержать натиск их, русских, в поле более одного месяца. Что можно было бы сделать из этих людей, если бы они были натренированы и имели представление о порядке и знании гражданских войн? Если бы этот князь, царь, имел в своих пределах таких людей, которые понимали упомянутые вещи, то я полагаю, что два лучших великих князя в христианском мире не могли бы с ним сравниться по объему власти и стойкости своих людей Англичане, находившиеся далеко от России, не имели причин как-либо ограничивать контакты с Московией. Они оказались готовыми не только торговать с Россией, но и разрешили своим техническим специалистам направиться в Россию, когда русские об этом попросили. Для русских появление англичан означало прорыв потенциальной западной блокады на Балтике. Обе стороны, таким образом, были удовлетворены началом их отношений. Когда Ченслер возвратился в Англию в 1554 году, король Эдуард уже умер, и Ченслер должен был представить свой отчет новой правительнице Балтики королеве Марии, кровавой Марии. Для торговли с Россией была организована московская компания, также известная как русская компания, для чего в 1555 году была получена грамота от королевы Марии. Ченслер был послан назад в Москву с двумя специальными агентами компании Ричардом Греем и Георгом Киллингвортом. Они были радушно приняты царем, после чего дьяк Иван Висковатый и представители московских купцов обсудили с ними условия первого русско-английского торгового соглашения.